Госпожа де Фонтанен и Даниэль провели ночь у гроба на двух стульях друг подле друга. Женни по настоянию брата ушла, чтобы хоть несколько часов поспать. Когда около семи часов утра Женни вернулась, Даниэль подошел к матери и тихонько коснулся ее плеча. «Пойдем, мама. Женни посидит тут, пока мы попьем чаю». Он говорил ласково и твердо. Госпожа де Фонтанен повернула к Даниэлю свое утомленное лицо. Она почувствовала, что сопротивление бесполезно. «Воспользуюсь этим», — подумала она, — «чтобы поговорить с ним о моей поездке в Австрию». Она бросила последний взгляд на гроб, поднялась и послушно пошла за сыном. Утренний завтрак подали им в той комнате пристройки, где спала Женни. Окно было широко распахнуто в сад. При виде блестящего чайника, масла и меда в стеклянной посуде лицо госпожида Фонтанен озарилось невольной какой-то детской улыбкой. Во все периоды ее жизни в начале дня утренний завтрак вместе с детьми был для нее благословенным часом мира и радости, который заново заряжал ее привычным ей оптимизмом. «Это правда, я хочу есть», — призналась она, подходя к столу. «А ты, мой мальчик?» Она села и стала машинально делать бутерброды. Даниэль смотрел на это, улыбаясь, растроганный тем, что снова видит в ярком дневном свете, как эти маленькие пухлые ручки деликатно совершают те самые движения, которые он с детства запомнил как некий обряд, творящийся каждое утро. Перед уставленным едою под носом госпожа де Фонтанен под влиянием смутной ассоциации прошептала. «Я так часто думала о тебе, мой мальчик, пока шли маневры. Вас достаточно кормили. По вечерам при мысли, что ты, может быть, лежишь на соломе, мокрый от дождя, мне стыдно становилось, что я в постели, и я не могла уснуть». Он наклонился и своей рукой сжал руку матери что за мысль мама. Наоборот, после стольких месяцев, проведенных в казарме, для нас это просто развлечение играть в войну. Склонившись к ней и продолжая говорить, он перебирал золотую цепочку браслета, который она носила на руке. А кроме того, знаешь, добавил он, унтер-офицер на маневрах всегда может найти у местных жителей, где переспать. Это вырвалось у него немного необдуманно. Ему вспомнились случайные любовные победы, одержанные на постоях, и он на мгновение смутился. Госпожа де Фонтанен, хоть и не ясно, но уловила это с присущей ей чуткостью. Она старалась не смотреть на сына. Последовало некоторое молчание. Потом она робко спросила, «В котором часу ты должен выехать?» В восемь часов вечера. «Отпуск мой кончается в двенадцать», Но все будет в порядке, если я поспею к утренней перекличке. Она подумала, что похороны не кончатся раньше половины второго, что они не вернутся домой раньше двух, что этот последний день с Даниэлем так быстро пролетит. Словно подумав о том же самом, он сказал, «Сегодня среди дня мне придется уйти. Есть одно важное дело». По тону его она почувствовала, что он что-то скрывает, но была введена в заблуждение насчет самого секрета, ибо это был тот неопределенный, немного слишком непринужденный тон, который он принимал в былые дни, когда, проведя с ней вечером у камина какой-нибудь час, он вдруг вставал и говорил, «А теперь, мам, прости, я побегу, у меня назначена встреча с товарищами». Он смутно ощутил ее подозрение, решил его тотчас же рассеять. Надо получить один чек от Людвигсона. Это была правда. Он не хотел покидать Париж, не оставив матери этих денег. Она, казалось, не слышала. Как всегда, она пила чай мелкими тихими глотками, обжигая себе рот и не выпуская из руки чашки. Глаза ее были слегка затуманены. Она думала об отъезде Даниэля, и на сердце ее лежала тяжесть. На мгновение это заставило ее забыть о предстоящей церемонии. А ведь она не имела права жаловаться. Разлука с сыном, от которой она так страдала в течение многих месяцев, подходила к концу. В октябре он вернется домой. В октябре возобновится их жизнь втроём. При этой мысли ей рисовалось... Все их мирное будущее. Она не признавалась себе в этом, но со смертью Жерома горизонт как-то прояснился. Отныне она будет свободна, она будет одна со своими детьми. Даниэль смотрел на нее с выражением заботливым и вместе с тем несколько тревожным. «Что вы обе будете делать в Париже в летние месяцы?» — спросил он. Госпожа де Фонтанен, которой нужны были деньги, сдала на весь сезон свою дачу в Мезон-Лафите. «Сейчас как раз время поговорить с ним о моей поездке», — подумала она. «Не беспокойся, мой мальчик. Во-первых, я буду очень занята ликвидацией всех этих дел». Он перебил ее. «Я беспокоюсь о Женне, мама». Хотя он давно уже привык к угрюмой замкнутости своей сестры, В эти последние дни его все же поразило измученное выражение лица Женни и ее лихорадочный взгляд. «У нее совсем больной вид», — заявил он. «Ей надо бы на свежий воздух». Госпожа де фонтаннен не отвечая, поставила чашку на поднос. Она тоже заметила в лице дочери что-то необычное, какое-то иступленное выражение, словно ее околдовали, выражение, которое не могло объясниться только лишь смертью отца. Но у нее был иной, чем у Даниэля взгляд на Жене. У нее несчастная натура, вздохнула она, добавив с какой-то трогательной наивностью. Она не умеет доверять. И затем немного торжественным благоговейным тоном, которым привыкла говорить о некоторых вещах, она произнесла, видишь ли, всякий человек обречен нести бремя внутренних переживаний внутренней борьбы. Да, согласился Даниэль, не давая ей продолжать. Но все же, если бы Женни могла нынче летом хоть недолго пожить в горах, либо у моря, ни горы, ни моря ей не помогут, — сказала госпожа Тов-Антонен, покачав головой, упрямая, как все кроткие люди, одержимая непоколебимой уверенностью в чем-либо. Дело у Женни не в здоровье. Поверь мне, никто ей ничем не может помочь. Каждый человек неизбежно одинок в решительной внутренней борьбе, как одиноким наедине с собой будет он и в тот час, когда ему придется принять свою смерть. Она подумала об одиночестве Жерома в момент его кончины, и глаза ее наполнились слезами. Она сделала короткую паузу и тихо прибавила, словно для себя самой, наедине судьба. С собой и с духом. «С этими твоими принципами», — начал Даниэль. Голос его дрожал от легкого раздражения. Он вынул из портсигара папиросу и замолчал. «С этими моими принципами?» — удивленно переспросила госпожа де Фонтанен. Она смотрела, как он резким движением захлопнул портсигар и постучал мундштуком папиросы о тыльную часть руки, прежде чем взять ее в рот. «Совсем отцовские жесты», — подумала она, — «совсем те же руки». Сходство было особенно отчетливым благодаря тому, что теперь у Даниэля на указательном пальце был перстень, который госпожа де Фонтанен сама сняла с руки Жерома, прежде чем навеки скрестила его руки. И эта большая камея мучительно вызывала в ней представление об этих тонких и мужественных руках, которые жили теперь только в ее памяти. При малейшем воспоминании о физическом облике Жерома она ничего не могла с собой поделать, сердце ее билось, словно ей было двадцать лет. Но эти черты сходства между отцом и сыном всегда вызывали в ней и сладостные ощущение и вместе с тем ужасный страх. «С этими моими принципами», — повторила она, — «Я только хотел сказать, — начал он, — он колебался, хмуря брови и ища слов, — именно с этими твоими принципами ты всегда предоставляла другим идти в одиночестве и совершенно свободно путями их судьбы, даже когда эти пути были очевидно дурными, даже когда эта судьба не могла внести в их жизнь и твою ничего, кроме горя». Она вздрогнула, словно от удара. Но все же отказывалась понимать и деланно улыбнулась. «Теперь ты упрекаешь меня за то, что я давала тебе слишком много свободы». Даниэль, в свою очередь, улыбнулся и, наклонившись, положил свою руку на руку матери. «Я не упрекаю тебя и никогда ни в чем не стану упрекать». «Ты это прекрасно знаешь, мама», молвил он, ласково глядя на нее. И затем с невольным упрямством добавил, «И ты так хорошо знаешь, что я говорил не о себе». «О, мой мальчик!» — воскликнула она с внезапным негодованием. «Это нехорошо!» Она была задета за живое. «Ты всегда выискивал причины, чтобы обвинить отца!» «В это утро...» За несколько часов до похорон подобный спор был особенно неуместен. Даниэль это чувствовал. Он уже жалел, что у него вырвались эти слова, но само недовольство тем, что они были произнесены, глупейшим образом толкало его на то, чтобы усугублять этот промах. «А ты, бедная мама, только и думаешь, как бы выискать для него оправдание» и забываешь все, даже то безвыходное положение, в котором мы теперь очутились. Конечно, у нее были все основания думать так же, как Даниэль, но она заботилась только об одном — как бы охранить память отца от суровости сына. «Ах, Даниэль, как ты несправедлив!» — воскликнула она, и в голосе ее послышалось рыдание. «Ты никогда не понимал своего отца по-настоящему и с упрямством, с каким обычно защищают безнадежные дела, она продолжала, «Твоего отца нельзя упрекнуть ни в чем серьезном, ни в чем! Он был слишком рыцарственной, благородной и доверчивой натурой, чтобы преуспеть в делах. Вот в чем его вина. Он стал жертвой низких людей, которых не сумел выставить за дверь. Вот его вина, его единственная вина. И я это докажу. Он был неосторожен». Он, может быть, проявил прискорбное легкомыслие, как сказал мне мистер Стеллинг. Вот и все. Прискорбное легкомыслие. Даниэль не глядел на мать, губы его дрожали, причо подергивалось, но он сдержался и не ответил. Так, несмотря на их взаимную нежность, несмотря на их желание говорить друг с другом чистосердечно, это было несуществимо. При первом же соприкосновении их тайные мысли восставали друг против друга, а издавна жившие в них обиды отравляли даже молчание, когда они были вдвоем. Он опустил голову и сидел неподвижно, уставив глаза в землю. Госпожа де Фонтанен замолчала. Зачем продолжать разговор, всю фальшь которого она почувствовала с самого начала? Она намеревалась сообщить сыну, О тех судебных преследованиях, которые были возбуждены против ее мужа и которые могли скомпрометировать его имя для того, чтобы Даниэль понял, насколько необходимо ей поехать в Вену. Но столкнувшись с раздражающей ее жестокостью Даниэля, она стала стремиться лишь к одному – оправдать Джерома, что ослабляло, разумеется, силу аргументов, которые она могла представить сыну с целью доказать необходимость своего отъезда. «Тем хуже, — подумала она. — Ну что ж, я ему напишу». Несколько минут длилось тяжелое молчание. Повернувшись к окну, Даниэль созерцал утреннее небо, макушки деревьев и курил, сделанной беспечностью, которая обманывала мать не больше, чем его самого. «Уже восемь! — прошептала госпожа де Фонтанен, когда из клиники до нее донесся бой часов. Она подобрала крошки хлеба, упавшие ей на платье, — рассыпала их на подоконнике для птиц и спокойно сказала, «Я иду туда». Даниэль встал. Он стыдился самого себя и терзался угрызениями совести. Каждый раз, когда он сталкивался с нежностью и слепотой матери, его негодование на отца только возрастало. Некое чувство, которое он не смог бы определить, всегда заставляло его нарочно оскорблять эту слишком всепрощающую любовь. Он бросил папиросу и, смущенно улыбаясь, подошел к матери. Молча склонился он, чтобы поцеловать, как часто это делал ее лоб у самых корней преждевременно поседевших волос. Его губы сами находили это место, ноздри узнавали теплый запах кожи. Она слегка откинула голову и ладонями сжала его лицо. Она ничего не сказала, но улыбалась ему и смотрела на него глубоким взглядом, И этот взгляд, эта улыбка, в которых не было даже затаенного упрека, казалось, говорили все забыто. Прости, что я понервничала, и не печалься, что огорчил меня. Он так хорошо понял этот немой язык, что дважды опустил веки в знак согласия. И так, как она выпрямилась, помог ей встать. Не говоря ни слова, она взяла его под руку, и они спустились в подвальный этаж. Он открыл перед нею дверь, и она вошла, но одна. В лицо ей пахнуло прохладой подземелье, смешанной с запахом роз, увидавших на гробе. Женни сидела неподвижно, сложив на коленях руки. Госпожа де Фонтанен снова заняла свое место рядом с дочерью. Из сумки, висевшей на спинке стула, она достала маленькую Библию и открыла ее наугад. Во всяком случае, она называла это «наугад» на самом же деле эта старая книга с изношенным корешком всегда открывалась на одном из тех отрывков, которые особенно усердно читались. Вот что она прочла на этот раз. «Кто родится чистым от нечистого? Не один. Если дни ему определены, и число месяцев его у тебя, если ты положил ему предел которого он не перейдет, то уклонись от него. Пусть он отдохнет, доколе не окончит, как наемник дня своего. Она снова подняла глаза, задумалась на несколько мгновений, затем положила книгу между складками своей юбки. Осторожность, с которой она касалась Библии, открывала ее и закрывала, сама по себе уже являлась актом благочестия и благодарности». Теперь она полностью обрела спокойствие. Накануне вечером, после того, как Жорес сел в такси и исчез во мраке, Жак присоединился к группе полуночников, партийных работников, которые зачастую очень поздно засиживались в кружке пива. В отдельный зал, который кафе на улице Фейдо предоставляло социалистам, вел особый ход со двора, что позволяло держать его открытым даже после того, как всякая торговля прекращалась. Беседа велась с таким жаром и так затянулась, что он вышел оттуда лишь в три часа утра. Ему было до того лень в столь поздний час отправляться на площадь Мобер, что он подыскал себе приют в третьей разрядной гостинице в районе биржи и, едва очутившись в постели, погрузился в глубокий сон, которого не смогли потревожить даже утренние шумы этого густонаселенного квартала. Когда он проснулся, солнце уже ярко светило. Совершив свой несложный туалет, он вышел на улицу, купил газеты и побежал читать их на террасе одного из кафе на бульварах. На этот раз пресса решилась забить тревогу. Процесс госпожи Кайо оказался оттесненным на вторую страницу, и все газеты жирным шрифтом — возглашали о серьезном положении, называя австрийскую ноту ультиматумом, а мероприятие Австрии наглой провокацией. Даже Фигаро, который уже в течение целой недели посвящал каждый номер стенографическому отчету о процессе госпожи Кайо, сегодня на первой же странице крупными буквами заявлял об австрийской угрозе. И целый лист, был заполнен сообщениями и рассуждениями о напряженности дипломатических отношений под тревожным заголовком «Будет ли война?». Полуофициозный Матен принимал воинственный тон. Австро-сербский конфликт обсуждался во время поездки президента республики в Россию. Франко-русский союз не будет застигнут врасплох. Клемонсо писал «Будет». ВОМ ЛИБР. Никогда с 1870 года Европа не была так близка к военному столкновению, масштабы которого измерить невозможно. Эко-де-Пари излагал визит фон Шана на Кедурсе. За австрийскими требованиями последовали германские угрозы и заканчивал в последних известиях предупреждением «Если Сербия не уступит, «Война может быть объявлена сегодня же вечером». Матен, утро. Клемансо, Жорж Бенджамен, 1841-1929, видный французский политический деятель, реакционер и шовинист. Накануне Первой мировой войны был председателем военной комиссии Сената и редактором газеты «Оум Либр» «Свободный человек». «Эко де Пари» Эхо Парижа. Примечание. редакции Речь шла, разумеется, только об австро-сербской войне. Но кто мог поручиться, что удастся локализовать пожар? Жорес в своей передовице не скрывал, что последним шансом на мир было бы унижение Сербии и постыдное согласие на все австрийские требования. Судя по выдержкам прессы, иностранные газеты проявляли не меньший пессимизм. В это утро 25 июля, за каких-нибудь 12 часов до истечения срока ультиматума, поставленного Сербии, вся Европа, согласно предсказанию австрийского генерала, о котором за две недели до того Жак узнал Вене, внезапно проснулась в совершенной панике. Оттолкнув газетные листы, которыми завален был столик, Жака выпил простывший кофе. Из этого чтения он не вынес ничего, что ему не было бы известно, но единодушность тревоги придавала всему уже по-новому драматический оттенок. Он сидел без движения, взгляд его блуждал по толпе рабочих, служащих, которые выходили из автобусов и бежали, как всегда, по своим делам. Но только лица их были серьезнее, чем обычно, и все они держали в руках развернутые газеты. На мгновение он впал в отчаяние. Одиночество невыносимо тяготило его. У него промелькнула мысль о Женне, о Даниэле, о похоронах, которые должны были состояться сегодня утром. Он поспешно встал и двинулся по направлению к Монмартру. Ему пришло в голову подняться к площади Данкур и зайти в Либератюр. Он стремился поскорее очутиться в знакомой атмосфере политической борьбы. Человек десять ждали уже новостей на улице Орсель. Левые газеты переходили из рук в руки. Боннер-Уш посвящал всю первую страницу забастовкам в России. Для большинства революционеров размах рабочего движения в Петербурге являлся одной из вернейших гарантий русского нейтралитета и, следовательно, локализации всего конфликта на Балканах. И все же лебератюр единодушно критиковали мягкотелость интернационала и обвиняли вождей в компромиссии с буржуазными правительствами. Лебератюр – борец за свободу. Боннеруш – красный колпак. Перевод с французского, примечание, редакция. Разве не наступил подходящий для решительных действий момент? Момент, когда можно было любыми средствами вызвать забастовки в других странах и парализовать одновременно все европейские правительства. Исключительно благоприятный случай для массового выступления, которое могло не только ликвидировать нынешнюю опасность, но и на несколько десятилетий приблизить революцию. Жак прислушивался к спорам, но не решался высказать определённое мнение. С его точки зрения, забастовки в России были обоюдо острым оружием. Конечно, они могли парализовать воинственный пыл генерального штаба, но могли также натолкнуть правительство, находящееся в трудном положении, на мысль применить силу, объявить осадное положение под предлогом военной угрозы и беспощадными мерами подавить народное возмущение. Когда Жак вернулся на площадь Пегаль, часы показывали ровно 11. Что я должен был делать сегодня утром в 11, подумал он. Он забыл. В субботу в 11. Охваченный внезапной тревогой, он старался припомнить похороны господина де Фонтаннен но он вовсе не собирался на них присутствовать. Он шагал, опустив голову в полном замешательстве. Я не могу явиться в таком виде, небритый, правда, затерявшись в толпе. Я так близко от Монмартовского кладбища. Если я решусь, парикмахер, в какие-нибудь пять минут, зайду пожать руку Даниэлю, это будет простой любезностью, любезностью, которая ни к чему не обязывает» и глаза его уже искали вывеску парикмахерской.